Потребуется надежный источник дохода, и карбит предложит вам лечь под какую-нибудь контору или организовать свою, или заняться наркотиками, или сутенерством. Как вам еще зарабатывать? — Мы откроем клуб, — сквозь зубы процедил байкер. — Ты действительно этого хочешь? — А какое тебе дело до того, чего я хочу? — Потому что ты человек. поэт подошла к Русу и взяла его за руку. Смотри, какая она темная, от масла, от смазки. А вот порез. Зацепился за шпильку. Отвертка сорвалась, машинально ответил байкер. И понял, что действительно ответил. На все вопросы этой тоненькой, но умненькой девчонки ответил. Даже на незаданные. Она его раскусила. Вскрыла, как пивную банку. Рус отдернул руку. Пэт улыбнулась и медленно отошла к холодильнику. Повернулась, сделала глоток пива. Не клуб тебе нужен, Рус, а классная мастерская, я ведь вижу. Ему было неприятно, даже немного стыдно, но ни ответить он не мог. Там, за моим ангаром, есть еще один, раза в четыре больше. Если найдем деньги в течение месяца, он станет нашим. Что ты хочешь с ним сделать? Крытую арену и стенд, ну и бары, естественно, а здесь все отдать под мастерскую. Ты разговаривал об этом с Карбидом? — Молчание. — Он сказал, что клуб выгоднее, да? — Да, — неохотно признался Рус. — Корбит тащит вас по накатанной колее. — Не утащит. — История с корсарами ничему его не научила, — жестко закончила Пэт. — Этот дурень не видит чужих ошибок и обязательно приведет вас под пули безов, — Рус насторожился. — Откуда ты так много знаешь? — — А вы бы не цеплялись к тем, кто вас не трогает. Тогда бы и не пришлось задавать глупые вопросы, — с усмешкой ответила Пэт. — Откуда? — Она широко распахнула глаза, на мгновение нацепив маску наивной дурочки Снова усмехнулась и, допив пива, швырнула банку в мусорный ящик. Промахнулась. Но байкер не собирался отступать. — Откуда? — Откровенность за откровенность. Очень хотелось врезать наглые соплячки. Крепко врезать и заставить выложить правду. Но Рус держался. Девчонка ведь понимает, что играет с огнем, но все равно гнет свою линию. Значит, рассчитывает на чью-то поддержку. Или блефует. Когда желание избить Пэт несколько ослабло, байкер выбрался из кресла, дошел до холодильника, взял банку пива, вскрыл, покосился на Матильду. Будешь? Та отрицательно качнула головой. Вернулся в кресло и вновь посмотрел на Пэт. Откровенность за откровенность? Что ж, попробуем. Что ты хочешь знать? поэт внимательно посмотрела на Байкера. Как-то очень по-взрослому посмотрела. Как будто опыта жизненного ей не занимать. Почему ты этим занимаешься, Рус? Ты окончил университет. Ты классный механик. Ту связку, что ты разработал на диплом, до сих пор используют в промышленности. В ракетных установках, хмыкнул Байкер. И в комплексных огневых системах. — Не только там. В основном там. Пэт задумчиво покачала головой. — Тебя это угнетает? — Мне это не нравится. — Я могу придумать много интересных вещей, но все они будут использованы в военных целях. Я не пацифист, но мне неприятно. Он помолчал. — Очень неприятно. — Я слышала, науком предлагал тебе пожизненный контракт. Они повторяют предложения каждые полгода. — А ты сидишь в грязной мастерской и пьешь пиво. Зато я никого не убиваю. Он ответил уверенно. — Весьма уверенно. Но в самом конце фразы голос едва заметно дрогнул. Едва, — Едва-едва заметно. Пэт услышала. — Но... — Теперь твоя очередь говорить правду, — перебил девушку Рус. — Откуда ты так много знаешь? — спросил у отца. И папочка быстро собрал нужную информацию. Слухи о Грязнове ходили разные. Поговаривали, что он лично знает едва ли не всех московских верхалазов, а с мертвым и вовсе за руку здоровается. — Черт, говорил же Карбиду, не с незнакомой сучкой. — И что он в ней нашел, спрашивается? Рус без восторга оглядел спортивную фигуру Пэт. Ловкая, стройная, глазища огромные, волосы густые, длинные, красотка, но слишком худая. Русу нравились девчонки с более женственными формами. вроде Матильды. А Корбид наоборот, с ума сходила от гибких кошек. да игрался блин. Зачем пришла? — Сказать, что буду кататься, где хочу. Отстанем мы, прицепится другой вагон. Поэтому пришла. — Тебе нужны друзья, — улыбнулся Рус. — Без издевки. Спокойно улыбнулся, чуть грустно. — Ты умный, ты все понимаешь. — Дружбу надо зарабатывать. — С Корбидом у нас дружбы не получится, и ты и я это понимаем. Он не остановится. Да и мне, если честно, притят знакомства среди уголовников. А дружить с владельцем маленькой мастерской тебе не притит? С угрюмой усмешкой осведомился Рус. Почему маленькой? Удивилась Пэт. У тебя интересные планы. Отец наверняка даст кредит. Хочешь меня купить? Хочу договориться и подружиться. Деньги — это так, мелкая услуга. Но это будут честные деньги. Вот что ценно. — А твой папаша наймет киллера и уберет карбида Нет, — покачала головой девушка. — Эту проблему я решу самостоятельно. — Даже так? — Обещаю. — Он мой друг, — пробурчал Рус. — А не будет ничего бесчестного. Я вызову его на гонку, и пусть он только попробует отказаться. Корбид хороший байкер, он классно катается. Вот и проверим. Он заглянул в ее глаза, увидел огоньки бешеного веселья. Увидел уверенность. Понял, не отступит. Да, дружище Корбит, не на ту метелку ты наехал. Гонки не всегда заканчиваются смертью, — тихо проговорил Рус. Это закончится. Но все должно быть честно. Или я, или он. Подставы не будет. Если поймаешь меня на подлянке, я проиграла. А если ты проиграешь, но ну, выживешь? Так не будет. А если... Пэт вновь подошла к креслу, наклонилась. Теперь их лица разделяло не более десятка сантиметров. Улыбнулась. — В таком случае ты, помимо всего прочего, сможешь сделать со мной все, что захочешь. — На тебя запал карбит, — также с улыбкой ответил байкер. — Мне больше нравится твоя подружка. — Хорошо, — легко согласилась Пэт. — Трахнешь Матильду. — Ты что? — договорились. — Пэт! — Проваливайте. Русс отвернулся к коммуникатору и демонстративно прибавил звук до максимума. Он ждал новостей, плохих новостей, настроение дрянь. И еще он знал, что если бы карбит не втравил его в ночное приключение на фабрике, он бы ни за что не поддался на уговоры Пэт. Жизнь в анклавах никогда не считалась легкой, впрочем, как и везде. Тот, кому повезло родиться в семье капера, был более или менее защищен от жестокой действительности. Хорошая наследственность – хорошее здоровье, за которым следили хорошие медики. Хорошая пища – хорошее образование. Все это практически гарантировало, что ребенок получит приличную работу и построит успешную карьеру. Разумеется, некоторые каперские детишки не оправдывали родительских ожиданий. Наркотики и запрещенные развлечения загубили не одну жизнь. Но все же большинству хватало ума не увлекаться. Тем более, что им еще в раннем возрасте доходчиво объясняли, на что могут рассчитывать обычные люди. Те, кому предстояло самим прогрызать путь наверх. Наверх или в никуда. Кто-то работал на предприятиях корпорации, кто-то на муниципалитет. Кто-то становился конторщиком, кто-то мелким лавочником или крупным купцом. Но все они едва ли не с самого рождения знали, что существует планка, перепрыгнуть которую у них не получится. Рустам Лакри, Рус, был одним из тех немногих, кто мог бы прорваться в элитную касту. Мог, но не захотел. Инженерный талант маленький Рустам проявил еще в школе, в обычной болотной муниципальной школе, в которой учителя наспех прививали детишкам кое-какие умения, в основном читать, писать и считать. Многие бросали учиться после 3 пяти лет, уходили зарабатывать, но Лакри прилежно отучился положенные 8 и получил приглашение в университет. Скауты корпораций следили за перспективными ребятами, тщательно оценивали их потенциал и предлагали наиболее одаренным предварительные контракты. Рустамом заинтересовался науком, невероятная удача, и предложение, разумеется, было принято. Пять лет в университете пролетели как один миг. Связкой, которая стала его дипломным проектом, восхищались признанные конструкторы. Русу предрекали блестящее будущее. Он был почти счастлив. А потом какой-то умник отправил большую группу молодых специалистов изучить работу нового изделия в полевых условиях. У амарцев вспыхнул очередной мятеж в восточных провинциях, и в науком решили, что это хорошая возможность для обкатки огневых систем последнего образца. Изделия зарекомендовали себя отлично. Удары по площадям оказались невероятно эффективными. А вот Лакри сломался. Увидел, как стирают с лица земли деревни и сломался. Денег, полученных за патент, хватило, чтобы разорвать контракт с оружейниками. Рус вернулся на болото и примкнул к корсарам. «Ты сказала, что он может меня трахнуть!» «А что тебя смущает?» — огрызнулась Пэт. «Рус парень симпатичный, так что разок потерпеть можно». «Не смей со мной так разговаривать!» Пэт взглянула на раскрасневшуюся подругу. Догадалась, что Матильда приняла ее заявление слишком близко к сердцу. Улыбнулась и взяла ее за руку. «Мата, не будь ребенком! Я проиграю только в том случае, если погибну, понимаешь? Если меня размажет по асфальту». «Ты шутишь?» — Матильда попыталась улыбнуться. «Пэт, ты ведь несерьезна!» «Или я, или он. Другого не дано. Или я выиграю, или разобьюсь. А я хочу жить. Значит, я выиграю!» Матильда покачала головой. «Ты сумасшедшая!» «Нет, я нормальная. Просто в этой игре такие ставки!» Спокойный голос, легкая улыбка на губах и бешеные огоньки в глубине глаз. «А если ты разобьешься?» — прошептала Матильда. «Что я буду делать?» — Позвонишь Кириллу, если с вампера тебя хоть пальцем тронут, он им головы поотрывает. — То есть ты соврала русу Насчет меня соврала? — Разумеется. Матильда помолчала. Потом вновь посмотрела подруге в глаза. — Знаешь, там в мастерской ты была какая-то другая. Я не помню тебя такой. Я словно впервые тебя видела. — Это у меня от деда, — скупо ответила Пэт. — И от отца? — От Кирилла? кстати давно хотела спросить он не обижается что ты называешь его по имени он привык рассеянно отозвалась петра рассуждая над предыдущим вопросом да наверное от отца тоже кирилл и дед они пожалуй стоят друг друга она впервые подумала об этом а теперь ответь нечестно честно матильда взяла подругу за плечи ты справишься да спокойно ответила пэт Я справлюсь. Даже после того, как девушки уехали, Олова не покинул свой наблюдательный пост. Кирилл приказал не только обеспечить безопасность встречи, но по возможности посмотреть, каким будет результат. Значит, надо оставаться и слушать. Маленький слуга чуть шевельнулся, слегка изменив позу и перераспределив нагрузку на другие мышцы. Поправил таблетку в ухе, звук на нее шел из маленькой коробочки, прижатой к металлической стене мастерской, и вновь замер. Невысокий, одетый в неприметный темный плащ, Олова сидел, спрятавшись за мусорным ящиком, и не сомневался, что обнаружить его не смогут. Мусор с вампирой и их соседи вывозили только в случае острой необходимости, а рядом стоял еще полупустой бак, так что никто не сунется. Так и вышло. Минут через десять после ухода девчонок в мастерскую на двух мотоциклах прикатили приятели Руса. Двое парней и девушка, судя по звукам поцелуев, которыми она наградила Лакри и его подружка. Увидеть их Олова не мог, но странные имена — Дрон, Кимура и Лара — запомнил. Кирилл обязательно спросит. «Карбит весел!» — сообщил дрон, извлекая из холодильника банку пива. — Говорит, скоро у нас будет клуб. — Если никто не поймет, откуда у нас взялись деньги, — проворчал Рус. — А что понимать? — махнул рукой дрон. — Появились и все. — Трудно вычислить источники дохода во время беспорядков, — с рассудительной невозмутимостью произнес Кимура. — Дрон прав. Появились и появились. — А еще... «А еще Карбит сказал, что он с ребятами Манруза-быка говорил. Похоже, они согласны с нами работать. На каких условиях?» Лакри перебил приятеля так резко, что байкиры вздрогнули, переглянулись. Лара, пытаясь снять возникшее напряжение, обняла Руса за шею и поинтересовалась. «Что тебя гнетет?» «Мы запутываемся», — вздохнул Рус. «Чем дальше, тем больше. А ты хочешь всю жизнь гонять по улицам?» Лакрима машинально положил руку на талию подруги. Задумчиво посмотрел в ее глаза. Симпатичная, как раз в его вкусе. Крепкие ноги, приличных размеров грудь, большой рот. На мгновение перед глазами возникла Пэт. Соплячка, проигрывавшая Ларе по всем внешним данным. Зато превосходящая в уме. Должна ли женщина быть умной? Рус, ты не ответил. Ты хочешь всю жизнь гонять по улицам? А если я скажу, что да? Дрон хмыкнул, но промолчал. Кимура, пристально смотрящий на Лакри, только покачал головой. «Тогда я отвечу, что настоящий свампер не только свободен, но и силен», — улыбнулась Лара. «Корбит хочет стать сильным, хочет брать все, что ему нравится. Корбит делает нас настоящим вагоном». «Укладывая под манруза быка...» «С нами хотят говорить сильные люди», — пожала плечами девушка. «Они нас уважают?» «Не помню, чтобы мы собирались стать бандитами». «К чему этот разговор?» — подал голос Дрон. «Просто болтаю». После паузы ответил Рус. «Что еще?» — говорил Корбит. Дрон сделал вид, что пьет пиво. Лара отвернулась, но Кимура молчать не стал. Упоминал, что надо проучить метелку. «Пэт?» «Ага. Сказал, что в следующий раз пощады не будет. Или она с нами, или разберемся с сучкой». Корбит почуял свою силу. Большие деньги, которые заплатили за фабрику, Подняли его в собственных глазах на невиданную высоту. У него хватило ума не рассказывать остальным свамперам, откуда взялись средства на клуб. Но от намеков не удержался. В общем, все поняли, что деньги, заработанные, нечестно. И никого это не испугало. Они не понимают, что деньги не всегда будут появляться из ниоткуда. Рано или поздно Карбит отправит на дело их, окунет в дерьмо. — Дай мне пиво. Лара молча направилась к холодильнику. — Что насчет девки? — осведомился Кимура. — Увидел хитрый недосамурай, что тема Руса волнует. — Корбид горячку порет, — произнес Лакри. — Она тебе понравилась? Лара замерла, не дойдя до кресла пары шагов. — Понравилась, да? — Нет, не понравилась, — спокойно ответил Рус. — Но еще больше мне не понравится, если о свамперах заговорят как об отморозках. Корбиду надо думать той головой, что на плечах, а не в штанах. Кимура согласно кивнул.